Мы отправляемся в путь. Она идет впереди. Я показываю вверх. Гляди, вон облако в форме облака. Она улыбается, и я чувствую себя таким довольным, что мне хочется даже поблагодарить ее. Мы подходим к ее дому, чья зеленая дверь открывается прямо на улицу. На окнах красные и желтые занавески. Белая краска, которой выкрашен дом, кое-где начала шелушиться. Девушка достает ключ, вставляет его в большой черный замок. Широко распахивает дверь и грациозным жестом приглашает меня войти. Наклонив голову, я вступаю в сумрачный холл. В нем пахнет лавандой. Стены отделаны старинными дубовыми и латунными полированными панелями. Повсюду, куда ни посмотри, предметы конской упряжи и подсвечники без свечей. Справа уходит во мрак лестница. Ее ступеньки покрыты темно-красным ковром. На высоких полках расставлены вазы с папоротниками. Еще несколько вас примостилась на подоконнике у двери. «Если хотите привести себя в порядок, у меня есть бритва», — говорит девушка. «К счастью для нее, я настроен достаточно самокритично, чтобы понять, что мне в самом деле не мешает побриться». Я благодарю ее. Мы поднимаемся по лестнице. Широкая юбка девушки колышется в такт ее шагам. Я вхожу в маленькую ванную. Там пахнет духами и дезинфицирующими средствами. Девушка включает свет. На улице небо наливается синевой, солнце уже село. Девушка показывает мне бритву, мыло, полотенце. Она поворачивает кран, и вода начинает течь в ее подставленную ладонь. «Еще горячая», — говорит она, и выходит и закрывает за собой дверь. Я устал, и потому бреюсь кое-как. Повинуясь внезапной мысли, мою руки и дергаю дверь, чтобы проверить, не заперта ли она. Дверь открывается в освещенный коридор. «Эй!» – окликаю я. Девушка выглядывает из-за другой двери в дальнем конце коридора. «Я побрился!» «Идите вниз, в гостиную!» – говорит она. «Я сейчас спущусь!» Я ухмыляюсь, давай ей понять, что догадался. Под платьем на ней ничего нет. Все они таковы. Одежда до да волос. Вот чем они берут. «Где же она?» «Она должна быть где-то здесь. Ее след привел меня в этот городок. От нее можно ждать всего». Ей ничего не стоит спрятаться под личиной моей новой знакомой. Я сломаю ей другую руку, наслаждаясь хрустом костей, и меня не поймают. Она высосла из меня жизнь, а мне потом предъявили обвинение, будто я сломал ей пальцы. Я всего лишь пытался забрать кольцо, которое когда-то ей подарил. Но у нее на пальцах было столько колец, что я запутался. Она превратила меня в волка с острыми клыками. Я спускаюсь по лестнице. Ступая нарочито тяжело, чтобы ступеньки скрипели и стонали под моими ногами Я вижу гостиную и прохожу туда Глубокие кожаные кресла, снова дубовые и латунные панели Снова папоротники в дымчатых фиолетово-красных вазах Камин, в котором не горит огонь Мягкий многоцветный ковер, небольшое пианино с черно-белыми клавишами Над ним картина в раме Накрытый на двоих стол, под белой скатертью, два стула рядом я стою, повернувшись спиной к камину, и слушаю, как стучат по лестнице ее туфли на острых каблучках. «Добрый вечер!» — говорю я вежливо, когда она входит в комнату. На ней темно-голубое бархатное платье в обтяжку, в ушах и на шее поблескивают рубины. На пальцах ее рук переливаются кольца. Я вздрагиваю, но овладеваю собой. «Садитесь, пожалуйста!» Все тем же глюциозным взмахом руки она указывает на кожаное кресло с желтой подушкой. «Вам лучше?» Я полон подозрений и потому не отвечаю. «Откуда мне знать? Что она имеет в виду?» «Пойду принесу обед», — говорит она. «Потерпите немножко, ладно?» Я снова победил ее. При таком раскладе ей меня не одолеть. Я жадно поглощаю непривычную на вид и на вкус еду и только потом соображаю, что она могла быть отравлена. Дожидаясь кофе, я философски заключаю, что теперь уже все равно. Я понюхаю кофе. Если от него будет исходить горький аромат миндаля, значит он отравлен. Я пытаюсь вспомнить, пахло ли какое-нибудь из съеденных мною кушаний миндалем. Как будто нет. Я чувствую себя спокойнее. Девушка приносит кофе в большом коричневом глиняном кофейнике. Она садится и наливает дымящийся напиток мне в кружку. Он благоухает на всю комнату, и, к моему облегчению, в его аромате нет и намека на горький запах миндаля. Правда, откровенно говоря, я не знаю, как на самом деле пахнет миндаль. Если хотите, можете остаться переночевать, у меня есть свободная комната. Спасибо, отвечаю я, многозначительно прищуривая глаза. Но девушка отворачивается и протягивает изящную руку к кофейнику.